Вы здорово танцуете, — говорю я блондинке. Вам надо бы стать профессиональной танцоркой. Честное слово. Я как-то раз танцевал с профессионалкой, но вы во сто раз лучше. Слыхали про Марко и Миранду? Что? Она даже не слушала меня. Все время озиралась. Я спросил, вы слыхали про Марко и Миранду? Не знаю. Нет, не слыхала. Они танцоры. Она танцовщица. Не очень хорошая. То есть она делает, что полагается, и все-таки это не очень здорово. Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово танцует? Чего это? Переспросила она. Она совершенно меня не слушала. Внимания не обращала. Я говорю, знаете, как почувствовать, что дама здорово танцует? Ага? Видите, я держу руку у вас на спине. Так вот, если забываешь, что у тебя под рукой, и где у твоей дамы ноги, руки и все вообще, значит, она здорово танцует. Она и не слыхала, что я говорю. Я решил замолчать. Мы просто танцевали, и все. Ох, как эта дура танцевала! Бадди Сингер и его дрянной оркестр играли «Есть лишь одно на свете», И даже они не смогли испортить эту вещь. Чудесная песня. Танцевал я просто, без фокусов. Ненавижу, когда вытворяют всякие фокусы во время танцев. Но я ее совсем закружил, и она слушалась отлично. Я-то по глупости думал, что ей тоже приятно танцевать. И вдруг она стала пороть какую-то чушь. Знаете, мы с подругами вчера вечером видели Питера Лоры. — говорит. — Киноактера? Живого? Он покупал газету. Такой хорошенький. — Вам повезло. — говорю. — Да, вам крупно повезло. Вы это понимаете? — Настоящая идиотка. Но как танцует? Я не удержался и поцеловал ее в макушку, эту дуру, прямо в пробор. А она обиделась. — Это еще что такое? — Ничего. Просто так. Вы здорово танцуете, — сказал я. — У меня есть сестренка, Она — чертёнок, только в четвёртом классе. Вы не хуже её танцуете. — А уж она танцует. Чертям тошно. — Пожалуйста, не выражайтесь. — Тоже мне, леди, королева, чёрт побери. — Откуда вы приехали? — спрашиваю. Не отвечает. Глазеет во все стороны. Видно, ждёт, что явится сам Питер Лорре. — Откуда вы приехали? — повторяю. — Чего? Откуда вы все приехали? Вы не отвечайте, если вам не хочется. Не утруждайтесь, прошу вас. Из Сетла, штат Вашингтон, говорит. Снизошла, сделала мне одолжение. Вы отличная собеседница, говорю. Вам это известно? Чего это? Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит. Хотите станцевать джиттербак, если будет быстрая музыка? Настоящий честный джиттербак, без глупостей, не скакать, а просто потанцевать. Если сыграют быструю, все сядут, кроме старичков и толстячков, нам места хватит. Ладно? Да мне все одно, — говорит. Слушайте, а сколько вам лет? Мне вдруг стало досадно. О, черт, зачем все портить, — говорю. Мне уже двенадцать, я только дьявольски большого роста. «Слушайте, я вас просила не чертыхаться. ли будете чертыхаться, я могу уйти к своим подругам. Поняли?» Я стал извиняться, как сумасшедший, от того, что оркестр заиграл быстрый танец. Она пошла со мной танцевать джиттербак очень пристойно, легко. Здорово она танцевала, честное слово. Слушалась, чуть дотронешься. А когда она крутилась...